В целом, поляки поддерживали большевиков, хотя и с оговорками. Тогдашний лидер польских коммунистов Роза Люксембург писала в частном письме, что полезно заручиться поддержкой большевиков, несмотря на их татаро-монгольскую дикость. Хотя Ленин вскоре занялся созданием фракций в польской партии и открыл полемику с Розой Люксембург и другими, эти фракции и полемика носили, так сказать, домашний характер – отличаясь этим от отношений большевиков с другими зарубежными организациями. Члены польской и русской организаций часто переходили из одной в другую, из польской в русскую и наоборот. Когда Польша стала независимым государством, поляки, работавшие с большевиками и оставшиеся на советской территории, стали попросту членами РКПБ. Можно вспомнить хотя бы о Дзержинском, Радыке, Минжинском, Уншлихте, То же самое произошло и с латышскими коммунистами, например, Эльхе и Рудзутаком. Польский коммунист мог по собственному желанию перевестись в РКПБ. Так, скажем, Юлиан Мархлевский в 1920 году был сделан главой марионеточного польского правительства, сформированного в тылу Красной Армии при вторжении в Польшу. А после разгрома Мархлевский объявился уже в качестве советского дипломата. Было только естественно, что в той части Компартии Польши, которая находилась в середине 30-х годов на советской территории, террор шел тем же темпом, как и в рядах самой ВКПБ. Ведь, скажем, Варский был практически старым большевиком в том же смысле, как Рыков и Каменев. Положение поляков в России в известной степени напоминало положение ирландцев в Англии. Их было много, и они играли заметную роль в жизни, охватывавшей их более крупной страны. Террор коснулся не только членов Компартии Польши, но и всего польского населения Советского Союза. По переписи 1926 года в СССР насчитывалось 792 тысячи поляков. Перепись 1939 года, хотя и ненадежная в определенных отношениях, дает цифру всего в 626 тысяч. Точные цифры польских потерь определить нелегко. Согласно одному подсчету, проведенному польским коммунистам, были расстреляны 10 тысяч поляков из числа живших в Москве. А за весь период, окончившийся процессом Бухарина в стране, было расстреляно 50 тысяч поляков. Аресты польских коммунистов на протяжении 30-х годов происходили несколько раз. Но в период террора вся партия в целом стала жертвой беспрецедентной кампании, направленной буквально на уничтожение как организационно, так и физически. От всего польского коммунистического движения и его последователей осталось не более 70-80 человек. В речи, произнесенной 27 марта 1956 года, секретарь ЦК Порп Маравский сказал почти все руководители и активные члены коммунистической партии Польши, находившиеся тогда в Советском Союзе, были арестованы и отправлены в лагеря. Действительно, когда в 1944 году потребовалось создать коммунистическое польское правительство, его пришлось собрать сбору сосенке К тем нескольким, кто имел счастье попасть в польскую тюрьму и выжить там подобно Гомулке, были добавлены люди типа президента Берута. В прошлом известен как следователь НКВД Рудковский или экономического руководителя Минда, до того работавшего лектором в одном из институтов Средней Азии. Но вернемся к 1937 году. 20-21 августа были расстреляны Варский, Будзинский и другие. Есть сообщение, что во время следствия Варский сошел с ума и вообразил, что находится в руках гестапо. После этого в Москву для консультации был приглашен ряд руководителей КПП, находившихся в Польше. Среди них члены Политбюро Компартии Польши «Ринг» и «Генриховский». Генриховский быстро сообразил, что происходит вокруг, и несколько недель не выходил из своего номера в гостинице «Люкс», выскальзывая лишь на несколько минут по вечерам за самыми необходимыми покупками. Но все равно, в конце концов, все приглашенные члены польского политбюро бесследно исчезли. За период с 1937 по 39 год